Эдикт Празднества в честь Великого Договора, хотя и вызвали большое стечение народа, в одном разочаровали всех. Прекраснейшая из женщин не присутствовала на них. Из-за беременности она уже не могла участвовать в публичных церемониях. Как только обстоятельства позволили королю сопровождать ее, Они вместе отправились в город Нант, и там его бесценная повелительница родила ему второго сына, Александра. После первого цезаря, второй Александр, и как дитя Франции, он получил титул мсье. Титул старшего брата короля. Примечание. редакции. Замок и город Нант только что были сданы королевским войскам. И так как тотчас по прибытии ему был дарован его Александр, то король Генрих подписал Нанский Эдикт в порыве отцовской радости. Так это всеми было понято и сомнениям не подвергалось. А незадолго до того был подписан Великий Договор, в котором обручение двух детей обусловливало возврат последней из его провинций и тем самым умаляла важность этого события, разумеется, с заранее обдуманным намерением. Кто готов был поднять крик, теперь замолчал, впрочем, неизвестно, надолго ли. Вот мы и дошли до другой залы. Здесь подписывается Нанский эдикт. «Вот до чего мы дошли», — говорили между собой католические вельможи. «Вот куда привел нас этот король. Побежденными оказались мы». «Кардинал де Жуаес. Он дарует свободу совести. Его день настал. По-прежнему ли он гугенот? Или теперь он уже не верит ни во что, коннетабль де Монмуранси? Меня он именует своим кумом, но я его совсем не знаю, кардинал. Некогда, при кутра, он победил и убил двоих моих братьев. Другом я быть ему не могу, но я дивлюсь его упорству, коннетабль. Мы ведь хотим...» чтобы это королевство было великим. Лишь ценой свободы совести могли мы как победители заключить мир в Вервене. Остальных его намерений я не знаю. Кардинал, свобода совести. Если бы наша святая церковь мыслила по-христиански, а не по-мирски, она сама даровала бы ее. Однако мы должны мыслить по-мирски, дабы существовать. Коннетабль. Он хочет существовать во что бы то ни стало. Он называет свой эдикт несокрушимым. Кардинал. Его эдикт несокрушим в той же мере, как он сам. Тут кардинал повернул простертую руку ладонью вниз. Коннетабль понял, что этот жест означал поверженного на землю врага. Побежденными оказались мы говорили католики, если не предпочитали умалчивать об этом. «Король дает волю ереси, но этого мало. Крепости ваши тоже остаются вам, протестантам». «А где наши крепости?» спрашивали они представителя противной партии, который в сутолоке был оттеснен от своих и увлечен на другой конец залы. Обычно никого не трогало, какую веру исповедует то или иное лицо. Сегодня религии строго разделились. Вам будет дозволено совершать свое богослужение во многих католических городах. Нам же у вас это запрещено. Вам будут даны все гражданские права. Вы будете чиновниками, даже судьями. А разве вам не разрешено быть ими? Через голову окружающих возразил Агриппа Добинье. Кто, как не мы, отдали королю всю свою кровь, и если мы остались живы, то отнюдь не собственным попечением. Зато я знаю других, которые рука об руку с Испанией ревностно старались погубить это государство. А теперь, когда наш король взял верх благодаря нами выигранным битвам, кто требует себе все должности и всю государственную казну? Те, кто предали его, и готовы предать вновь. Слово «предали» Агриппа произнес, пожалуй, слишком громогласно. Правда, споры не прекратились, но голос спорщики понизили. Король читал свой эдикт. За слово «предали» те господа, к которым обращался Агриппа, охотно бы проучили его. Но Агриппа был так мал ростом, что его нелегко было найти среди более высоких протестантов, а те поспешили оттеснить его назад, чтобы он успел скрыться. В толпе протестантов маршал Дероклор говорил господину Филиппу Дюплесси Мурнею, «У вас весьма кислая мина. Разве это не радостный день?» «Так называли мы день битвы при Кутра", сказал Мурней. Тогда мы были войском бедных, войском гонимых во имя справедливости. Роклор, у нашего короля были впалые щеки. Я как сейчас его вижу. Морней, обернитесь и увидите, щеки у него остались впалыми, и битва его продолжается. Морней собирался добавить, а у меня с господином Санфалем поединок не на живот, а на смерть. Хуже того. Когда выйдет мой трактат о Месси, я утрачу милость короля. Маршал перебил его. Роклор. Король выполняет сегодня данное нам слово, и этим ограничивается. Нам бы следовало быть первыми в государстве, а мы получаем теперь такие права, какие дают тем, кого лишь терпят и ни малейшего поручительства за их длительность. И это после двадцати лет борьбы, «За свободу совести. Мурней. Мы ее завоевали непреложно. Король говорит правду. А про себя Мурней думал. Свобода совести — достояние души. Настанут времена, когда мы сможем сохранить ее лишь в сердце и в изгнании». Между обоими протестантами возникло многозначительное молчание Оно возникло из мыслей, которые обычно не высказываются. Под конец Роклор все же заговорил. «Некогда он не владел королевством и не был велик. Он и мы с ним вместе ели сухой хлеб и молились. Язычники окружают меня, но именем Божьим я сокрушу их. А кто теперь сокрушен? И все равно это было бы ни к чему». «Свершение не стоит усилий», — в смятении говорил господин Дороклор, слывший при дворе шутником и насмешником. Филипп Мурней, человек, раздираемый мукой, возразил, причем оба избегали глядеть друг на друга. «Нельзя стареть. Лишь один среди нас не стареет. Он грудью и лицом подался к своему государю, его он избрал от юности своей». Король Генрих на возвышении под Балдахином оглашал свой эдикт. Никакому нотариусу не позволил его читать. Наизусть возвещает его, как свою волю и свое свободное изволение. Кто старается держаться среднего тона между приказом и милостью, Тот, прислушиваясь к собственному голосу, может позабыть, что он на самом деле объявляет здесь под Балдахином. Далеко несовершенный, искаженный итог, с которым он медлил до последней минуты. Переговоры и уступки для виду. Распри, раскол, новое соглашение партий, на показ красивые слова надели злые козни, упорство, ненависть, неистребимая жажда наживы. Сколько всего предшествовало моему Эдикту, включая и мои двадцать лет борьбы. Маленьким королем Наварским, совсем неуверенным ни в сохранности своей жизни, ни во французском престоле, как далекую цель видел я перед глазами нынешний день. Это могло быть заурядным выступлением под привычным балдахином, и Эдикт ничего бы не стоил. Однако королевство больше, чем деньги и добро, больше, чем просто власть над вами, людьми. Наконец-то я достаточно силен, чтобы сказать вам, впредь вы можете свободно верить и мыслить. Если бы здесь был и слышал меня тот, чьи глаза и уши уже засыпаны землей, господин Мишель де Монтень. Мы некогда беседовали с вами на берегу моря. Что я знаю, — говорили вы. Мы пили вино в изрешеченном ядрами доме. Мы читали Горация. Вы и ваш смиренный ученик, который сейчас стоит под балдахином и оглашает свой эдикт. Вы порадовались бы. Я радуюсь. Он был единственный, кто чувствовал удовлетворение и сознавал это. Ни одна из партий не была довольна. Они лишь понимали то, что он давал им, потому что был, наконец, достаточно силен — свободу совести вместе с ее последствиями. Все глаза были устремлены на возвышение, где он стоял, как будто одного королевского величия, довольно чтобы вносить перемены в строй общества, и как будто не предшествовали этому дню превратности мира и войны. Генрих думает, труды долги. Успех сомнителен, радость кратка. Будем покороче и закончим, пока они не слишком поражены. Помолвку детей, рождение моего сына, вот что мы празднуем. Только лишь от избытка отцовского счастья я всех вас уравниваю и отнимаю у господ их провинции и их власть. По вероисповеданиям вас больше не будут различать в государстве а значит, и по сословиям тоже почти не будут. Не слушайте слишком внимательно, мы постараемся говорить покороче. Я отвожу протестантам моего королевства десять областей, и каждая из них будет управляться через своих представителей. Два пастора, четверо горожан и крестьян, четверо дворян. Их обиды и разногласия улаживаю я сам». Король кончил. Из рук своего канцлера старика Шаверни он берет пергамент, подписывают его и прощается с собранием. Это они проглотили, думает Генрих, а затем побольше мягкости и миролюбия, чтобы они привыкли. Большинство просто созерцало королевское величие. Некоторые из тех, кто понял, Переговаривались между собой. Четверо дворян против шестерых из третьего сословия. С протестантов он только начал. Это господство простонародья, если не полновластие короля. Генрих был в дверях, когда раздались возгласы. Да здравствует великий король! Но он вышел, как будто относилось это к кому-то другому.